Бабушка умерла, так и не найдя ответ на свои вопросы. Их убила, несмотря на то, что ее уход на какое-то время сильно выбил его из клей, решил не оставлять попыток разгадать тайну иероглифов. Занятия в области математики привели его к тому, что он открыл для себя календарь Майя. При помощи всего 13 цифр и 20 символов Майя сумели описать всю мудрость, которой овладели их превосходные астрономы. Древний народ прекрасно ориентировался в небе и в пути движения планет. Майя могли не только предсказывать затмение, но и рассчитывать орбиту, по которой Земля движется вокруг Солнца. Причем делали это с невероятной точностью, их расчеты до тысячных долей после запятой совпадают с теми, что производит современная наука. Как объяснить наличие подобных знаний у цивилизации, не имевших современных измерительных приборов? у культуры, которая даже не открыла для себя колесо в качестве транспортного средства. Хубила пришел к выводу, что причиной этому была особо прочная связь, которую майя сумели установить с окружающим их миром. Сами майя использовали термин «куксан-сум» для определения того, в чем именно состоит наша связь с галактикой. «Куксан-сум» переводится как Небесный путь ведущий к пуповине Вселенной. Речь идет о своего рода энергетической пуповине каждого человека, который выходит из его солнечного сплетения, проходит насквозь через солнце и достигает хунабку, что означает источник жизни находящийся дальше чем солнце. Для Мая вселенная не была прерывистой и разделенной на атомы. Они верили в то, что некие тончайшие невидимые волокна осуществляют связь одних предметов с другими. Иными словами, в то, что галактика представляет собой некую резонирующую матрицу, внутри которой происходят непрерывные передачи информации и знаний. Таким образом, люди, обладающие восприимчивостью, достаточно для того, чтобы поймать вибрацию предметов и их систем могут подключаться к этому процессу обмена информацией и получать космические знания напрямую. Конечно, когда Куксан Суум скрывается во мраке, наша способность к восприятию резко снижается, и Солнце, даже оказавшись прямо перед нашими глазами, не в силах передать нам хоть что-либо. Представлять галактику в виде огромного резонатора оказалось крайне интересно. Резонировать — значит снова повторно звучать, а звучать значит вибрировать. Весь космос пульсирует, вибрирует, звучит и резонирует. Где? В предметах, способных воспринимать энергетические волны. Хубила открыл для себя, что остроконечные предметы значительно лучше принимают энергетические колебания, чем те, что по форме ближе к кругу. Благодаря этому открытию обрели логическую связь пирамиды, возведенные его предками, и вертикально установленные телеграфные столбы, которые современники стремились расположить как можно выше. Понимание этой закономерности натолкнуло его на дальнейшее умозаключение. Так, например, его угловатый на ощупь череп представлял собою мощную антенну, позволявшую воистину чудесным образом подключаться к космосу. Антенной была и его напряженная плоть, готовая в таком состоянии к неимоверно глубокому контакту с самым чувствительным резонатором мира, тем, что принадлежал телу его женщины. Отсюда понятна легкость, с какой Хубила устанавливал отношения со всеми людьми, даже на расстоянии. Ничуть не хуже устанавливал он связи с предметами и сущностями, куда более абстрактными — например, с числами. Возможным объяснением этого феномена может служить то, что Хубила, как всякая высокочастотная антенна, не только перехватывал малейшие едва заметные колебания, но и начинал вибрировать с ними в унисон. Говоря другими словами, Хубила недовольствовался тем, чтобы перехватить нужную волну, но стремился к тому, дабы погрузиться в нее и начать вибрировать на той же ноте с той же частотой и амплитудой. Совсем как гитарная струна, которая, уловив звук струны другого инструмента, настроенного в той же тональности, начинает звучать сама, не дожидаясь прикосновений пальцев музыканта. Зазвучать в унисон. Вот чего добивался Хубила, настроившись на ту или иную вибрацию, говорящую «Я здесь, я существую». Это было своего рода ответом, его способом сказать «Я тоже здесь, я тоже существую, и я вибрирую и звучу вместе с тобой». Вот почему нет ничего странного в том, что Хубила так хорошо поладил с числами. За долгое время, посвященное изучению нумерологии Майи, он раз и навсегда понял, что написать, например, цифру пять — это вовсе не то же самое, что изобразить четыре. И дело даже не в ином наборе элементов, а в том, что каждая цифра звучала и вибрировала по-своему, как по-разному звучат все музыкальные ноты. Для Хубила, который прекрасно отличал ноту до, скажем, от ноты соль, не составляло большого труда увидеть также масти достоинства любой перевернутой карты, положенной на стол. Это делало его невероятно удачливым игроком, но, что интересно, играл он очень редко и никогда с друзьями. Ему казалось нечестным использовать свои способности для извлечения материальной выгоды. Исключение он сделал единственный раз в жизни. Было это в Уичапане, небольшом городке у подножия Сьерра-де-Пуэбле, где он, как обычно, заменял ушедшего в отпуск штатного телеграфиста. Уичапан был типичным городком Тихоокеанского побережья. Не проходило и дня, чтобы на него не обрушивался сильнейший ливень. Длинные козырьки свисали с крыши каждого дома — чтобы, проходя по улицам, люди имели хотя бы слабую защиту от дождя. Такой климат способствовал развитию в местных жителях своеобразной разновидности меланхолии, которая пропитывала их до самых костей куда быстрее, чем вездесущая влага. Все места, где можно было собраться, располагались под крышами, и ни одно из них не могло сравниться по популярности с местной таверной. Впрочем, за те две недели, что Хубила и Люча уже провели в этом городке, у Хубила не возникло ни малейшего желания познакомиться со столь популярным у местных жителей заведением. Он предпочитал проводить любой свободный час в постели с женой. Но в один прекрасный день к нему на телеграф зашел один из самых постоянных клиентов почтовой службы. Молодой крестьянин по имени Хесус. Он зашел к Хубила, чтобы отправить очередную телеграмму Люпите, своей невесте, жившей в Пуэбле. Через полмесяца Люпита и Хесус собирались пожениться. Подготовка к свадьбе шла полным ходом, и Хубила уже успел переслать невесте бесчисленное множество телеграмм, в которых ей сообщалось о дате и времени венчания в местной церкви, о том, сколько цветов и свечей будут украшать саму церковь скольким курицам предстоит принести себя в жертву праздничному обеду. К тому же Хубила был в курсе того, сколько раз собирался Хесус поцеловать свою ненаглядную люпиту, а самое главное — куда. Разумеется, эти сведения поступали к нему от жениха не напрямую. Утечка столь конфиденциальной информации происходила подсознательно, и Хубила лишь сам того не желая получал ее. Наблюдая за тем, как Хесус сочиняет телеграммы, он стал таким образом своего рода непрошенным союзником в этом любовном заговоре. Но в то утро, едва увидев Хесуса, вошедшего в помещение телеграфа, Хубило понял, что стряслось что-то ужасное. Хесус появился, опустив голову, печальный и подавленный. Вода, стекавшая с полей его неснятой шляпы, залила бланки, разложенные на стойке, Но он даже не заметил этого. Похоже, парню было не до чего, даже не до минимума хороших манер. Хубила, стараясь не обращать на себя внимания, сумел отодвинуть стопку телеграфных бланков так, чтобы те не попадали под печальную капель Хессус брал из этой стопки лист за листом, но очередной вариант телеграммы неизменно отправлялся в мусорную корзину не нужно было обладать особой чувствительностью чтобы понять что хесусу предстояло сообщить невесте весьма и весьма неприятные известия желая хоть как то помочь несчастному влюбленному хубила тактично предложил ему помощь в составлении телеграммы и при этом сумел так расположить его к себе что парень взял да и поделился всем что случилось с ним накануне хесус был заядлым игроком в покер и каждую пятницу ходил играть в таверну Но в прошлую пятницу он принял фатальное решение перенести игру на субботу, чтобы она совпала с обещанным друзьям прощанием с холостяцкой жизнью. Результат оказался ужасен. Начав играть, Хесус проиграл все. Все. Ранчо, где они с Люпитой собирались жить. Деньги на свадьбу, на церковь и на банкет, на платье невесты и даже на свадебное путешествие, о котором они так мечтали. Описывать состояние парня нет необходимости. Помимо всего прочего, проиграл он свое имущество не кому-нибудь, а Дону Педро, крупному местному землевладельцу. Этот человек вдобавок грубости, невоспитанности и нечестности славился жадностью и умением особо изощренно пользоваться несчастьями других. И все это, не считая прочих отрицательных черт характера. Хубила никак не мог понять, почему, зная все это, Хесус решился играть против него, да к тому же поставить на кон все свое имущество. Это просто не укладывалось в его голове. Хесус пытался объяснить свой поступок тем, что избежать этого было невозможно. Дон Педро ни с того ни с сего подошел к их столу и спросил, нельзя ли присоединиться к игре. Отказать ему, естественно, никто не посмел. Это было вполне понятно. Без объяснений оставалось другое. Почему Хесус решил рискнуть всем, что у него было? Слушая сбивчивый рассказ парня, из которого следовало, что виной всему оказалась лишняя пара рюмок, выпитых к тому времени, Хубила мало-помалу настрылся на волну страданий Хесуса и вскоре нашел ответ, который скрывался за полными слез глазами и унылыми словами проигравшего. Причиной всему была слабая, почти неосознанная даже для самого Хесуса надежда на то, что ему удастся выиграть, единственный раз обыграть человека, который столько лет держал в подчинении всю его семью, порой лишая крестьян последнего куска хлеба. Это объяснение придавало некую логику внешне абсолютно иррациональному поведению Хесуса за карточным столом в тот вечер. Теперь, когда последняя надежда была растоптана, на парня накатила волна сознания собственного бессилия. Бессилия многих поколений крестьян, терпевших всевозможные издевательства со стороны богатых латифундистов. Хубила настолько настроился на волну горя Хесуса, что сам почувствовал это бессилие, эти снесенные оскорбления, эти очередные унижения. В тот же миг он возжелал стать мстителем, которому суждено отплатить за несчастного, вынужденного теперь ломать голову над тем, как сообщить невесте, что свадьбу, которая должна была состояться через пару недель, придется отложить на неопределенное время. А ведь дело шло к тому, что в ближайшие дни Люпита и ее родственники собирались покинуть Пуэблу и направиться в Уичапан, где семья Хесуса с нетерпением ждала их приезда. «Как теперь объяснить, что произошло? Как извиниться?» Хесус никак не мог найти подходящие слова. Хубила сумел убедить его в том, что отчаяние — не лучший советчик-редактор, и что до тех пор, пока оно заполняет сердце, ему вряд ли удастся написать хоть одну внятную осмысленную фразу. Ему даже удалось отправить Хесуса домой разумеется, с обещанием тотчас же составить и отослать подобающую положению дел телеграмму. Так он и поступил. Само собой, в его послании ничего не говорилось об отмене свадьбы. Зато Люпите от имени ее жениха вновь сообщили, как он ее любит. Говорить что-либо еще не было смысла, по крайней мере, пока. Предстояло еще многое сделать, но дело Хесуса вовсе не представлялось хубило неразрешимым. Единственное, что требовалось, это время, а именно его-то и было в обрез. Поэтому Хубила, не тратя ни минуты даром, тотчас же принялся строить планы восстановления справедливости. Среди тех немногих черт, что Хубила не мог терпеть в людях, было злоупотребление властью или силой. Зато недолгое время, пока он пробыл в городке, ему уже стали известны многие неблаговидные поступки, совершенные Доном Педро. Знал он и не об одной обесчищенной помещикам девушке, и о том, как тот нещадно эксплуатирует крестьян, как без стыда воровывает их при расчетах, равно как и о том, что тот жульничает, организуя петушинные бои и, как теперь выяснилось, играя в покер. Хубило так разозлился, что даже будучи едва ли не самым миролюбивым человеком на свете, уже всерьез пожалел о том, что этому самому Дону Педро удалось пережить революцию. Вот было бы здорово, если бы восставшие, пользуясь всеобщей сумятицей, влепили ему пулю в лоб. Таким образом они оказали бы изрядную услугу обществу и к тому же избавили бы Хесуса от лишних страданий. Но, ввиду явного упущения со стороны революционеров, за дело предстояло взяться самому Хубила. В уточнении планов вместе прошла рабочая неделя. Настала суббота, вечер покера в таверне. В 8.00 он появился в зале и прямиком направился к столику Дона Педра. Играть Хубила был готов на свои сбережения и зарплату, полученную за последний месяц. Дон Педро встретил его с распростертыми объятиями, словно какой-нибудь вампир, пятнадцатилетнюю девушку. В Хубило он явно видел очередную возможность сорвать деньжат по-легкому. хубила почти мгновенно вычислил, каким образом Дон Педро устанавливает свои правила за столом. Если первой сданной ему карта оказывалась тузом, всем остальным надеяться было уже не на что. Дон Педро начинал звенчивать ставки внуждая таким образом небогатых партнеров отказаться от игры. Остаться и вести игру по-крупному на это хватало азарта и силы духа совсем не у многих. Вдобавок ко всему, Дон Педро был игроком не только очень искусным, но и невероятно везучим. Если у кого-то из соперников выстраивалась на руках тройка, он перебивал ее другой, более высокого достоинства. Если кто-то ухитрялся выстроить каре, Дон Педро перекрывал его флешем. В тех редких случаях, когда ему действительно не везло, он прибегал к испытанному средству, блефовал, поднявая ставки до сумм, рисковать которыми большинство из его партнеров не могли себе позволить. Разумеется, доверия к его словам никто не испытывал, однако все предпочитали оставаться при своих сомнениях, но и при деньгах. Проверка комбинации, имевшейся на руках у Дона Педро, могла обойтись слишком дорого, потому как к моменту, когда следовало открывать карты, на кону оказывалась сумма, равная целому состоянию одного из игроков, весьма, впрочем, скромная для второго. Дон Педро не любил проигрывать и потратил немало усилий на то, чтобы овладеть всеми приемами, помогающими выигрывать. Прибегал он к нему умело, в зависимости от складывавшейся обстановки. Более того, он внимательно следил за каждым движением, за малейшим изменением в поведении своих оппонентов. Если человек хотя бы на миг выказывал сомнение или нерешительность перед тем, как уравнять ставку, Дон Педро делал вывод о том, что у него на руках не больше захудалой пары и старался тотчас же воспользоваться ситуацией. Если противник равнял ставки решительно, следовало поостеречься. Вполне возможно, у него неплохая комбинация на руках. Если же тот выставлял фишки на стол, не только не раздумывая, но даже перебивал его ставку, Дон педре не рисковал и предпочитал пропустить игру. Вот так просто. Не рисковать и не заигрываться. Просчитывать каждую ставку вот нехитрые правила следуя которым дону педера удавалось почти всегда выигрывать или шредка оставаться при своих деньгах